Глава десятая Петушиный крик ввинтился в уши, и я выпал из объятий сна. Конечно, голосистого моба мы заперли в клетке во дворе, хотя по утрам казалось, что орет он прямо в ухо. Я зевнул, потянулся и сел. За распахнутыми шторами на штакетнике обсыхала охотничья куртка деда Семена, вся в крови и непонятной слизи. Снова он с позаранку в рейд сгонял, первее всех нас. По старой деревенской привычке, как раньше на сенокос ходил. По холодку-то сподручнее, говорит. Это вы городские до пятых петухов дрыхнете. Да как же! Хитрый дед уверял, что гонка за форсером его особо не волнует. Но он явно поддерживал привычный для себя уровень боеспособности. Расподвал с оружием больше не гарантировал безопасность. Я нахмурился и с досадой отвернулся. А уже через несколько секунд поймал себя на том, что грызу ноготь на большом пальце. Ну, ёшкин кот! Только два года назад отучил себя от этой дряни. А стоило случиться захудалому апокалипсису, и здрасте, приехали. Привычка давнишняя и идиотская. В начале карьеры после каждого собрания мучился. Не нравится что-то происходящим, считай минус ноготь. Зло, пробормотав пару ласковых в адрес деда, я сунул руки под мышки. Вот уже неделю пытаюсь понять, не рановато ли встречи с Семеном обрадовался, даже с учетом шашки. С самого начала дед повадился таскать с собой на промысел кешу. На второй день пацан приволок наполовину покрытого чешуей зайца с мертвыми ушами и почерневшей полосой от удавки на шее. Я мигом вспомнил елочную игрушку, которую мне когда-то торжественно вручила, намекая на мой трудоголизм, Ксю. Незабвенная и уже бывшая. «Так вот ты какой в жизни заебушек!» Дальше я только молчал и старался не ржать. «Ну и зачем?» скривилась Яна, рассматривая трофей. «Так я же его сам добыл! А вы бы на слово не поверили!» надулся Кеша. «Но чисто нескладный котенок-подросток, подложивший первую мышь хозяину на порог!» Семен по-отечески довольно лыбился за спиной пацана. «О чем мне говорили на своих вылазках? Чему дед учил нашего мелкого помимо охотничьих навыков?» Я еле сдержал душно-сизую ревность. Проглотил готовые сорваться резкие слова. Да, я командир, но с дедом стоит держать ухо востро. Кеша, конечно, своим поведением подуспокоил. Вышвырнул зайца по требованию Яны, ухватил меня за рукав и затрещал, постоянно пересыпая рассказ нашими игровыми словечками типа лута, экспы, дамага и прочих радостей геймера. Светлые глазищи восторженно загорались на худой мордашке, когда я с пониманием кивал в ответ. Так весь день Кеша и хвастался полученными за зайца псипоинтами рассказывая одно и то же по несколько раз. А Яна нет-нет докосилась на меня. Я было занервничал, аж холодок по спине скользнул, когда она насовала гранат самодельной подсумки и подошла ко мне, готовая к вылазке. Но Яна неожиданно заявила. — А ты, видимо, все же неплохой командир. — чего такие перемены? — наиграно удивился я. — Я же вижу, как ты переживаешь за Кешу, а сегодня радуешься. Наша валькирия расщедрилась на улыбку, мигом осветившую ее лицо. — Смотри, не подкачай! — тряхнула туго заплетенной рыжей косичкой, развернулась и хлопнула дверью. Не можешь предотвратить возглавь, — вспомнил я нестареющую мудрость и мысленно определил Кешу к Яне в напарнике, в разведку. Пацан мелкий, ловкий, матчасть знает хорошо. А что дед его тренирует, а не мы с Алексом, так нам работы меньше. Сплошные плюсы, если отключить паранойю. Впрочем, как показывала практика, отключать ее опасно для морального и финансового здоровья. Деду никто не указ. Успокаивает только, что он один, а на моей стороне команда. Зря я, что ли, столько сил грохал, чтобы они за мной пошли. А дед... припугнуть бы его. Вот только найду чем. Я ждать умею. Как и ловить подходящий случай. Да и неплохо бы иметь гарантированную поддержку за спиной. Но пока у Алекса рука травмирована, говорить мутация в его отношении просто не мог. Лишняя нагрузка будет ни к чему. До сих пор Алекс ходил в рейды только со мной. Сейчас, правда, его диван у стены напротив уже пустовал. Плед аккуратно был свернут в ногах прижатой подушкой. Но нет никакой самоволки просто Алекс сегодня отвечал за кухню. Яна сразу заявила, что если ее поставят к плите на постоянной основе, она нас отравит. На тот момент кочерга еще была в ее руках. И мы согласились, что составить график дежурств совсем несложно. Будем меняться, как в детском лагере. А мой самоотверженный друг приспособился даже к э травме руки» и управлялся с кухонной утварью, как во времена нашей бурной молодости, то есть на уровне студенческой жизни в общаге. К остальной деятельности он, кстати, тоже умудрился приспособиться, только обезболивающе глотал каждый день. Я старался не смотреть на него в эти моменты, чтобы не приходилось всякий раз справляться с обжигающим чувством стыда. «Сколько можно-то в самом деле?» В устаканившейся жизни у нас появилось время подумать о происходящем. Вернее, в основном думал я. У Яны было слишком мало информации с первых рук. Алекс считал, что все равно в теме не разбирается. Зато Кеша удивил. Чуть не каждый день принимался рассуждать себе под нос о том, что вообще такое система и откуда взялась. Приставал ко мне с вопросами. А когда я разводил руками, принимался вслух спрашивать Алису. Но голосовая помощница, судя по всему, молчала. Еще бы! Кто ж выдаст такие сведения? Дом, который мы присвоили просто потому, что могли, ладно, потому что он пустовал, был побольше и поновее Кешинова, а к тому же стоял куда ближе к участку деда Семена. Этот фактор был решающим ведь мы влились в условно мирную общину выживших деревенских жителей. Конечно, встреть мы кого в лесу и претендуй на одну и ту же будущую порцию форсера, договор о ненападении тут же забылся бы. И все же приятно знать, что сосед, который завтракает за цветной занавеской в окне напротив, не отложит миску и не полезет через забор, чтобы закусить за одной тобой» так что брошенный дом мы, как выразился Кеша, залутали целиком и полностью. Да и не только его. К себе хитрый Семен нас жить не пустил, несмотря на все его радушие в том, что касалось оружия и информации. Признаться, меня поначалу напрягло его явное нежелание делиться личным пространством, если учесть, что он даже успел похвастаться обустроенностью участка и оговориться, как повезло тем соседям, которые сохранили разум всей семьей. Как-то не вязалось это с его охотным добродушием. Словно он персонаж Молдурс Гейт-3, поначалу твой лучший друг, а в финале злобный монстр-босс Карга. Все же, дед не то что гранаты Алексу, даже родовую шашку мне спокойно отдал. Нет, я-то был убедителен. «Понимаю, ведь вряд ли он за свою жизнь в деревне встречал хоть кого-то, кто умел бы обращаться с холодным оружием. Да еще с каким холодным оружием? Высшего класса!» Вот и получилось, что дед увидел знатока, родственную душу, ценителя, а сам-то уже старик. Пропадет же ценность, случись что? Его можно понять. Если... Опять же, отключить паранойю. Кстати, в бункере деда Семена, то есть в погребе, и солей не хватало. Еще покойная жена-хозяйка наготовила, как он говорил. Дед щедро предоставил нам свои припасы. Мол, все равно потом сниматься с насиженного места. С собой тащить одна морока. А так хоть и не пропадет. Так что за завтраком картошка, соленые огурчики, краденные сосиски. Мы привычно слушали радио и о делах старались не говорить. Ритуал такой сложился. Работало всего три канала. Два случайно выживших со сплошной музыкой и один с новостями. Последний, правда, все время молчал, но порой выдавал скудные порции информации, явно предназначенной для игроков. Я то и дело морщился, когда синтезированный голос сбивался на очередной рекламный призыв вроде «Игра сделает вас лучше ради блага человечества». И если бы в начале всего этого кто-то мне сказал, что такая жизнь станет для нас привычной рутиной, я бы не поверил. Вместо электронной почты и телеграммовских чатов по утрам задумчиво посматривать на свои статы, Жить в деревенском доме с лучшим другом и парой едва знакомых людей. Ходить на охоту в лес с ружьем. Ладно, еще с шашкой и парочкой ножей. Но я и в лес... Сегодня в планах значилась довольно нетипичная вылазка. Председатель деревенских уговорил меня посотрудничать. Они что-то успели наладить сообщение с ближайшим городком в области, где тоже обосновались выживальщики, и давай обмениваться всяким лутом, выражаясь нашим языком. Предприимчивые ребята. А недавно повадилась кучка неизвестных тварей нападать на машины возле опушки леса. Транспорт портят, провизию сметают подчистую, водители жрут. Деревенские потихоньку радовали, что страдают хотя бы не их собственные машины, а соседей, но все же неприятно. И никакие облавы и засады не помогают. Разведчики сказали, эти твари для мобов ну слишком умные, будто общаются мысленно, что ли. Все рейды бестолку, ни разу их не застали, вещал мне председатель, упитанный дядька с гладким лицом. «Сходи с моими в этот раз, а? Ты же активно в лес таскаешься, а наши больше по обороне. Своих ребят не дашь, понимаю, но с моими-то сходи, будь другом. И тропы явно знаешь, чувствуется армейский навык, да? Умения, как я слышал, у тебя незаурядные. Короче, подсоби. а с нас причитается. Ближайшие машины завтра». Причин отказываться у меня, в общем-то, не было. И вот это самое завтра наступило для меня с истошным псевдопетушиным ором. «Ты спятил», — обозначил свою позицию Алекс. «Они тобой в авангарде прикроются, и все. Ты же им чужой». «А говорил, что людям доверять хочешь». Тихо хмыкнул я, и Алекс глянул на меня раздраженно, мол, выбрал время для шуточек. — Леша дело говорит. Яна нахмурилась и скрестила руки на груди. — Сколотить свою команду и сработаться со временем — одно дело. Подставлять спину незнакомцам — вообще другое. Один только Кеша восхитился. — Офигеть! Вот это они вас уважают! Что ж зовут командовать! А Семён Семен промолчал, щуря непостарчески ясные глаза хотя как раз его мнение насчет местных, возможно, и оказалось бы ценным. Впрочем, я всех выслушал, спасибо, ребята, сказал, и пошел собираться. Почему команда считает меня наивным идиотом, я так и не понял. Разумеется, подставу никто не исключал. Этому-то элементарному правилу меня жизнь давно научила. Но председатель не врал, опыта у меня побольше, чем у деревенских. И надо просто сделать так, чтобы им было невыгодно меня подставлять. Так сказать, не создавать им соблазна. А в обмен на помощь мне пообещали одну из машин. Машина нам нужна. Как раз внедорожник семиместный пригодился бы лучше всего. Председатель явно прокачан до высокого уровня, раздержит связь с другим населенным пунктом и ведет активную торговлю. Знать бы еще, чем именно торгует. Перед выходом я не только тщательно проверил экипировку, но и глянул на статы. Освежить в памяти лишний раз не помешает, чтобы удостовериться, что тактику я выбрал верную. Циферки меня неизменно радовали. Ко всему прочему, на нынешнем уровне я разжился уже четырьмя умениями и разблокировал пункт адаптации. Однако был нюанс. Во-первых, пришлось срочно вкачивать позабытый до этого интеллект. Умение, зависевшее от этой характеристики, мне ну очень уж понравилось. Во-вторых, адаптация меня пока не впечатляла от слова совсем. Нет, конечно, умение жрать что угодно и не травиться – полезная вещь, но не настолько. В прошлой-то жизни я бы отдал, наверное, любимое кресло за такую способность. А если бы с опцией беспохмельного утра после половины бутылочки вечернего продюсерского виски? Но сейчас, если честно, мне бы подошел навык попрактичнее, боевой. Поэтому пока мой статблок выглядел так. Имя – Алексавичев. Шестой уровень – 190 дробь 220. Сила – 20. Выносливость – 22, устойчивость – 32, ловкость – 30, меткость и реакция – 36, адаптация – 0, интеллект – 20, псионика – 42, ремесло – недоступно, алхимия – недоступна. А следом – аккуратным столбиком разномастные умения. Молчание «Сирен-1». Дистанционное отключение простых охранных устройств. Псионика 5 раз в сутки. Умение от псионики. Снайпер 1. Повышена точность при дальнобойной атаке из неподвижного положения. Умение от меткости и реакции. Внимательность. Подсветка важных для участника деталей окружения. Умение от интеллекта. Мгновенный ответ один. Реакция ускорена до 0,05 секунды. Умение отметкости и реакции. Щедро отсыпаемой системой Форсер пока позволял мне разбивать почти все характеристики сразу. Остальная моя команда пошла по пути специализации. Алекс скачал силу, выносливость и устойчивость. Как мой билд на рыцаря из любимой игры конца 90-х. Might and Magic 6: The Mandate of Heaven. Кеша ударился в ловкость и интеллект. Семён Семён отказался говорить, что прокачивает, но я готов поспорить, что меткость и что-то укрепляющее типа выносливости. А она неплохо прокачалась в забивании всего живого кочергой и пронзительных взглядов. Тоже своего рода прогресс. Итак, готовы к битве, я встретился с пятеркой местных в назначенной точке. Председатель выбрал крепких мужиков, докачавшихся до третьего уровня. И оружием их снабдил как следует. Вот только это были не бойцы, с которыми хоть в огонь, хоть в воду, хоть в лес на неизвестных тварей. На опушку они косились с явной робостью. Одним словом, не моя команда, не слетаная. Но ничего. И не таким составом проекты вытягивали. Я мысленно поблагодарил систему за возможность создания временных групп и послал своим союзникам карту с отметками. Смотрите, мужики. Засаду устроим здесь, ближе к дороге. Машины пойдут с северо-востока от поворота с трассы. Тут ручей под дорогой, видите? Широкий, значит забран в трубу метра полтора. Ваши разведчики говорят, что останки после нападений раскиданы в радиусе 50 метров отсюда, плюс-минус. Скорее всего, противник ждал в одном и том же месте, а потом уже дебош устраивал. Выходит, это сильные животные с прокачанным ментальным скиллом, либо габаритные мобы-люди. Моя речь бойцов не вдохновила». Они призадумались, воображая потенциальных противников, и явно приуныли. И чего? Вот поймут, что выбора нет, мига взбодрятся. Интересно, им-то как платят? Вряд ли идут за идею ради защиты родного дома. Это же разве дом? Так, временное пристанище. Хотя кто этих деревенских знает? Может, для них это хибара самый, что ни наесть любимый дом? Пешком до ручья оказалось полчаса ходу, так что запыхаться не успели. Я первым делом осмотрелся на месте, использовав внимательность. Бестолку. Умение ничего не подсветило, кроме зазубренных следов на стволе дерева. Вообще это умение сильно напоминало ведьмачье чутье из третьего ведьмака. А на каждое применение у меня непроизвольно дергался средний палец на правой руке, отвечающий за правую кнопку мышки. Правда, в квестах проще. Нашел цепочку следов и иди по ней, ориентируясь на миникарту. А тут у нас, пойдишь, пойми, чем шкрябнули по нависающей над ручьем Иве. Поэтому я просто расставил людей в удобных точках, чтобы простреливали дорогу и прикрывали меня а сам засел прямо в трубе у обочины. В узком русле журчала мутноватая ледяная вода, закручивая кусочки мха и коры. Может, и рыба тут водится. Воспоминание мазнуло теплом в груди. Пацаном я в таких ручьях бил рыбу, привязанной к палке выпрямленной вилкой. Внезапно захотелось пить. От волнения взмокла спина. Или потому, что куртка поверх бронежилета? Семен выдал его мне на второй день знакомства, велев лишний раз не отсвечивать и носить только под одеждой. Да я и сам не дурак, догадался бы. Вот тебе и доверие к объединившимся жителям деревни. Вообще забавно, что Семен выбрал меня доверенным лицом, а не кого-то из вроде бы своих». Хорошо, еще он не в курсе, что моя паранойя порывается запретить мне доверять кому-либо окончательно, а уж тем более в новом дивном мире. И почему так неуютно от этой мысли? Как наждачкой по коже. Бррр. Тонкий комариный звон вился в воздухе. По каменистому бережку пролегла тропка муравьев. Бурорыжие твари деловито тащили в лапках палочки и кусочки добычи. Частицы насекомых и растений. Хорошо, что оно мелкое не пахнет, а то бы с ума сошел от трупного запаха, подумал я, наблюдая за разорванным надвое тельцем гусеницы. Внезапно вдалеке послышался гул моторов, но ни криков, ни грохота, ни лязга. Все спокойно? Или только кажется? Судя по звуку, машины приближались, И я весь подобрался в ожидании стычки. Сейчас их уже должны видеть мои союзники. В следующую секунду произошло много всего. Свод трубы надо мной завибрировал. Посыпался песок и камушки с дорожного полотна. Тут же сладковатая, тошнотворно-приторная трупная вонь забила ноздри. Какого хрена? Миг и я шарахнулся вглубь трубы, позорно шлепнувшись в воду. С высоты человеческого роста на меня смотрели гигантские выпученные глаза над острыми зазубренными жвалами. Угловатые лапы сжимали кусок изуродованного тела в обрывках черной кожаной куртки. Жвала клацнули. Я заорал. «Нет, разумеется, я много повидал в жизни». Дизайнеры чего только не нарисуют в рекламных креативах наших игр, особенно после бурной пьянки. Да и последние 10 дней прошли плодотворно, но... Я рефлекторно нащупал первое, что попалось под руку. Нож сорвал с пояса и метнул в голову моба. Звонкий щелчок, как пули по камню, кирпичом об стену. Будто в замедленной съемке я наблюдал, как нож отскочил от толстого хитина, кувыркнулся и застрял на зазубренных жвалах. Гигантский муравей недовольно защелкал пастью, пытаясь избавиться от помехи. Нож выскочил и с плеском скрылся под водой. Этих секунд мне хватило, чтобы собраться. Я пружинисто отпрыгнул назад, сдернул обрез плеча и дважды выстрелил прямо в жуткие фасеточные глаза на выкоте. И, пригнувшись, не оглядываясь, рванул к противоположному выходу из трубы. Ноги скользили по бетонному дну, загребая мелкий сор и покрытые тиной ветки. Шашка в ножнах билась об колени. Через раз втыкалась рукояткой в живот, когда я спотыкался и цеплялся за стены. Я успел пожалеть, что решил ее брать с собой постоянно, но расстаться с ней было выше моих сил. Я вывалился на воздух, лихорадочно огляделся. Чисто. И отправил сигнал группе. В трубе раздалось быстрое дробное клацанье и тихий стрекот. Уродливая тень надвигалась на меня из сумрака. Перезаряжать обрез я не стал. Выхватил шашку и притаился сбоку от трубы, вжимаясь плечом высыпающейся щебенкой откос весь в редких кустиках травы. Разбитая голова со жвалами высунулась из бетонного кольца. И я вогнал лезвие шашки глубже в рану от дроби. Моп издал пронзительный виск и отпрянул в трубу, снявшись с шашки, точно рыба с крючка. Я затаил дыхание. В трубе муравей со скрежетом забился в конвульсиях, потом затих. На руке расплылось и исчезло пятнышко форсера — четыре единицы. Я выдохнул, позволив себе расслабленно опереться на неровный откос. Моп отдал концы. Вот она, передышка. Но едва пульс начал приходить в норму, как я снова напрягся. Вокруг стояла тишина. Я оглянулся. Над головой накренился пыльно-черный борт машины. Покореженные двери торчали нараспашку. «Где команда? Где люди? Почему не слышно выстрелов? Сигнал точно прошел?» Холодок защекотал затылок. Я осторожно приподнялся. Промокшие в ручье штаны мерзко прилипли к коже и замер. Машины продолжали ехать, медленно виляя. Пустые. И давно они, блин, пустуют. Получается, людей растащили по кускам гигантские муравьи? Если бы не мерзкого вида жидкость на шашке, я бы подумал, что эта тварь мне привиделась. Но кто-то грамотно и хитро ограбил наш караван. Тот, кто мгновенно реагирует и не оставляет следов. Кто способен координировать действия со множеством союзников. Кто заберет все, что найдется, и унесет в... Я рывком перебросил себя через придорожную канаву. Вон за той рощицей мелких елочек должна быть одна из позиций. «Почему никто не стреляет?» Я не слышал звуков борьбы, но вдруг на кучку олохов выскочила пара-тройка тварей, как та, которую я пришиб. Размышлял я на ходу, тихо обходя и проверяя машины. «Группа убита?» За пять минут, пока я почем зря сидел в трубе и коряво, как гребаный нуб, убивал муравья, еще и нож не подобрал. «Блин!» Три машины наконец затормозили и стояли теперь безмолвно в ряд вывороченные двери со стороны водителей едва держались, но тел я не заметил. Только обрывки одежды и оторванный рукав черной кожаной куртки. Вспомнив, застрявший на жвалах кусок тела, я опять вздрогнул. За спиной раздался шорох. хрустнула ветка. Я обернулся, вскинув шашку и готовясь полоснуть любого, кто приблизится. Навыки после тренировок вполне восстановились. Однако в зарослях мелькнули лишь выпуклые глаза. Или показалось? Ладно, черт с ними. Нужно проверить позиции и не шуметь на случай, если поблизости и правда враг». Я почти ползком сквозь кусты приблизился к одной из точек и похолодел. Никого, даже крови нет. Следующая точка — тоже пустая ни следа. Уже не скрываясь, я кинулся к позиции оставшейся тройки бойцов. И тут услышал голоса. Много, явно больше трех. «Уже все?» Громко прошептал кто-то. Да не видно ни хрена. От позера сообщений ни у кого не было. Вдруг пропустили. Он бы всем отправил дубина. Может, проверим? Он стрелял. Явно что-то случилось. Еще бы не случилось. Один из деревенских сорвался на полный голос и вновь перешел на шепот. Я пока не свалил, заметил. Какая-то тварь к позёру ползла. Моп? Жесть! От чужого человека это слово звучало как насмешка, как что-то украденное у нашего Кеши. Я тоже видел. А вы заметили, что с машинами творилось? Охренеть просто! Так пойдем проверять или нет? Не знаю. А он точно сдох? Щелк! В моей голове дернулся невидимый спусковой крючок. Вместо неясных очертаний союзников за еловыми лапами я увидел картинку из совсем другого времени, когда оружие в моих руках было не из булата, а сволочи вокруг точно такие же, гниды, трусливые подонки. Все повторяется. Как только полагаешься на людей, история повторяется. Да, какая разница, кто противник, мобы или подвыпившие скинхеды? Какая разница, что пытаются отнять, жизнь или текстолитовую саблю и наличку? И какая, мать твою, разница, кто кидает, друзья-реконструкторы или деревенские вояки? То же самое. Снова. Я в одиночку лезу на передовую, уверенный, что мне прикроют спину. А в итоге эти крысы живы, в безопасности и спокойно перемывают мне косточки. Они видели, что случилось с обозом. Получили мое сообщение. Услышали, мать, их выстрелы, и никто, никто из них не пошевелился. Впрочем, что это я? Они очень даже пошевелились. Сбились в кучу, как овцы. С интересом обсуждают, не сдохли я. Не сдохли ли позер, которого они предали, и который сейчас их всех... Они не чувствовали мой взгляд. Не чувствовали пистолетные дула вместо зрачков, наставленные на них. И шаги услышали, когда я уже был в метре от самого рослого в идиотской кепке Нью-Йорк. Его я зарубил первым. Последний успел отбежать подальше и выстрелить, но что такое пуля против игрока почти седьмого уровня в бронежилете, да еще полуслепого от ярости? Я нагнал горе стрелка и рубанул по ногам. Мужик скорчился на земле и завыл. Я встал над ним, потом присел, вдавив колено в грудь противника. Хотя какой у меня противник? «Ну, проверяй, сдох позер или нет?» Процедил я, ловя мечущийся полубезумный взгляд. «Чего? Ты чего творишь?» — заорал мужик. Я хлестнул его по лицу. «Сдох позер или нет?» «Вам же интересно было, а? Проверил?» В широко раскрытых глазах мужика мелькнуло понимание. «Да мы про моба говорили!» — просипел он. Я ненадолго замер. Через несколько секунд мужик был мертв. А я встал, тщательно вытер шашку от крови и убрал в ножны. Перед глазами всплыло сообщение. Пять из шести участников временной группы погибли. Группа распущена. Пора за работу. Трупы свалены в овраг возле трубы, прикрыты валежником. Об остальном позаботятся лесные обитатели. Они говорили не про меня. Я отгоняю одну из машин, что поцелее в лес, и маскирую ветками. Они говорили... Не про меня. Ищу в ручье нож и вытираю так же тщательно, как и шашку, хотя в этом нет надобности. Они говорили не про меня. Они не хотели моей смерти. Очнулся я на полпути к поселку. Остановился и обернулся. Силуэты машин уже скрыли за деревьями. Я еще постоял, качнулся... И осел прямо на грунтовку, сдавив голову руками. 24 единицы форсера в сумме. Шесть трупов. Одного муравья и пяти людей. Людей, которые не были мне врагами. Они всего лишь боялись. Они они предали меня, прошептал я и повторил громче. Они меня предали. «Снова!» Олег Савичев, шестой уровень, 214 дробь 220. Я отрешенно подумал, что мужик с руками гориллы, пытавшийся убить меня на заправке полторы недели назад, сегодня бы ко мне даже не сунулся. И совсем уж тенью по краю сознания скользнула мысль. Если бы деревенских бойцов было семеро, я бы получил уровень.